Глава 6. Хорасан и Афганистан. Арданду, Хамданду, Сотханду, Куштанду, Бурданду, Рафтанд. Они явились, они сломали, сожгли и убили. Потом связали добычу и скрылись прочь. Аль-Джувейни Теперь самое время вернуться в главный стан монгольской армии. В мае 1220 года Чингисхан овладел Самаркандом и отправил два тумена во главе с Джебей Субудаем преследовать хорезом шаха Мухаммеда. Летом, когда жара долин Маверанна Нахра напоминает жар духовки, он отдыхал с армией в оазисе Нахшап в тени гор. Джабе и Субудай должны были держать под наблюдением западную Персию, а их отряды в Харасане, к югу от Амударьи, всегда имели возможность предупреждать о любой угрозе его войскам, исходящей с территории этих провинций. Все еще оставались непокоренными густонаселенные районы Хорезма, расположенные в дельте Амударьи со столицей Вургенч, и долины Бадахшана, лежащие в верховьях той же реки. Отметим здесь, что до монгольского завоевания Бадахшан был важным и очень густонаселенным районом Маверн-Нанахра. Все дороги, ведущие через горные перевалы из Индии и бассейны реки Тарим, сходились именно здесь, у города Таликан, расположенного у подножия гор, через перевалы которых вели дороги на Иркент и далее в Китай. Именно по ним пролегали основные маршруты индо-китайской торговли. Кстати, и буддизм проник в Китай именно через города Бамиан и Таликан. Возвращаясь же к Чингисхану, заметим, что одним из главных качеств великого монгола и на войне, и в мирное время была последовательность и основательность, с какой он выполнял все Однажды им задуманные предприятия. Однажды приступая к чему-либо, он не мог ни довести начатого до логического конца. Летняя жара начала спадать в сентябре, а его армия всё ещё продолжала отдыхать. Когда же значительно похолодало, он привёл своё войско в движение и направил его на юг для завершения уже начатой там работы. Прежде всего он послал вперёд своего зятя, Тахучара, того Гачара, с двумя отуменами в Хорасан, в то время как сам вёл основную армию через хребты Каратага по Дарбанскому ущелью к Термезу, самому крупному городу в верховьях Амудари. Через 9 дней стены этого города были разрушены, а сам он взят после непродолжительного и удачного штурма. Всё его население было перебито. Затем Чингис-хан пошёл на Балх и, не взирая на изъявление городом покорности, велел истребить его население, а сам город сжечь, чтобы навсегда избавиться от центров вполне вероятного сопротивления в тылу. Приход зимы застал его уже к югу от Амударьи за опустошением североафганских предгорий. Здесь он разбил свои юрты, разместив войска в долинах между Гиндукушем и Амударьёй, и начал разрабатывать план полного очищения флангов и тыла своих войск от возможной угрозы. В Фергану и верховья Яксарта, Сырдарьи были отправлены сильные конные отряды Затем он повелел своим старшим сыновьям Джучи, Жагатаю и Угедэю огдаю покорить Ургенч и дельту Амударьи. Но прежде проследим за тем, как развивались события в Хорасане, куда ещё ранее был отправлен Тохучар. Некоторые из хорасанских городов, покорённые Джебеи Субудаем, восстали едва простыл след монголов. Известно, что в них находились монгольские городоначальники во главе с небольшими монгольскими отрядами. Жители этих городов, уверенные, что Чингисхан находится далеко на востоке, а Джебэ и Субудай ушли далеко на запад, решились сбросить иго монголов. Жители Туса убили монгольского губернатора и его людей в надежде положить конец монгольскому правлению. Но когда монгольский отряд численностью в 300 человек, расквартированный в Кушане, подскокал к городу, обитатели его немедленно сдались, и устрашённые одним именем монголов, по приказу монгольского командира, срыли крепостные стены города. Силы тех учара форсировали Амударью и степными просторами вышли к древнему туркменскому городу Ниси стоящему недалеко от северных подножий хорасанских гор. Проведя разведку местности, монголы потеряли убитым одного из своих тысячников. Один из защитников города поразил его метким выстрелом из лука. Так хучар, видя, что город оказывает упорное сопротивление, подвёл к его стенам 20 катапульт и заставил несчастных пленных рабов работать с ними под вражеским огнём. Едва пленные рабочие отступали под градом стрел защитников города, монголы убивали их и на их место ставили других. Совершенно не считаясь с огромными потерями, монголы целых 15 дней продолжали непрерывно штурмовать город, прежде чем бреши в его стенах всё-таки были проделаны. Последняя мощная начатая атака на стены после кровавых, но безуспешных дневных штурмов увенчалась успехом. Все жители города были истреблены свирепыми победителями. 13 ноября 1220 года Тахучар, продолжая опустошение Хорасана, достиг Нешапура, столицы провинции. Он попытался осадить его. Но на третий день был смертельно ранен стрелой. Один из тысячников, сменивший Тахучара, посчитал силы отряда недостаточными для взятия такого большого города, а потому снял осаду и отпустил конницу кочевников опустошать и грабить окрестности. Один из отрядов к западу от Нишапура вышел к Себзевару и после трёхдневной осады взял его и истребил семьдесят тысяч жителей. Второй прошел горы недалеко от Туса и предал огню и мечу плодородные цветущие долины вдоль берегов рек Кэшефрут и Атрек. Когда Чингисхан осознал, что Харасан слишком силен, чтобы его могло покорить войско Тахучара, он отдал приказ Туле, самому младшему из своих сыновей, принять под своё начало четыре тумена и покончить с непокорной провинцией. Туле, до сих пор остававшийся вместе со своим отцом в монгольских лагерях к югу от Амудари, вышел через долину Бадахшана к реке Амургаб, но не стал сразу форсировать её, а взял севернее, направившись к её истокам. Там стоял древнейший И самый знаменитый центр ислама город Мерв по своему религиозному значению уступающий только Багдаду. Как и Бухара, Мерв был построен ещё во времена древних хариев, когда те впервые появились в Иране около 2500 года до Рождества Христова. Это была столица знаменитых сельджукских султанов Малик-хана и султана Санджара наследников могущества Харуна ар-Рашида Багдадского. Якут, знаменитый географ, был среди тех немногих, кому удалось бежать из города до прихода монголов. Именно он поведал последующим поколениям о великолепных дворцах и богатейших библиотеках города, о знаменитых учёных и писателях, живших в нём в это время. Мерф стоял в оазисе того же наименования и служил северными воротами Харасана и Иранского Нагорья. Со взятием такого города разом открывались все пути, ведущие из Мавераннахра, транссоксианы, в Иран. Именно благодаря выгодному стратегическому положению и отсутствию природных преград на пути в долины Мургаба и Теджена Всякий завоеватель, будь он из Маверан-Нахара или Ирана, в первую очередь стремился захватить Мерф и уже оттуда продолжать свои дальнейшие походы. Северная половина Иранского Нагорья скрывала в своем сердце огромную впадину или углубление, образованной долинами рек Атрек, Кэшефрут и Герерута из которого дорога мало-помалу довольно плавно поднималась к Кандагару и Кабулу. Таким образом, каждый завоеватель, независимо от того, шёл ли он с востока или с запада, принуждён был продолжать своё движение до крайних пределов иранского нагорья, не видя перед собой никаких неестественных, не созданных руками человека преград. Александр Македонский как и многие другие до и после него, начал в Индии, а кончил на берегах Инда. Столетия спустя афганцы, оставив родные горы, тоже смогли остановиться лишь в горах Загроса, отделяющих Иран от Месопотамии. Всем им пришлось пройти пространство между Тадженом и Мургабом. В этом причина того, что такие города, как Герат, Мерв, а еще дальше Бухара, всегда были самыми притягательными объектами экспансии, в свою очередь, становясь опорными пунктами для армий завоевателей. Расположенные на перекрёстке торговых путей, ведущих из Центральной Азии и Индии к побережью Средиземного моря, эти города, бывшие чаще всего объектом грабежа и разрушения на протяжении многих столетий, видели, как гибнут древние империи и возникают новые религии, и придёт время, когда археология откроет миру глубокие тайны прошлого, таящиеся под землёй в окрестностях Балха и Герата, и в долинах Гельменда и Амударьи. Когда Туля подошёл к Мерву, Высланный вперед разведывательный отряд его войска неожиданно подвергся нападению со стороны двух тысяч туркменов и почти весь погиб в бою. Затем дикие туркмены-кочевники Каракумских пустынь разграбили пригороды Мерва. Два дня спустя, 25 февраля 1221 года, прибыл Туля, и первым делом его было окружение и полное уничтожение туркменских сил. Затем он лично провёл разведку укреплений славного города, ожидая скорого прибытия обоза с осадной техникой и катапультами. 7 дней ушло на установку осадных машин. Всё было готово к штурму, когда прискакал парламентер из города. Мэр решил сдаться. В связи с этим в городе возникли разногласия. Не все с одинаковым одобрением отнеслись к вынужденной мере. Партии мира противостояли тем, кто ратовал за упорное сопротивление. Однако сторонники мира, одержав верх в этом споре, в конечном счете погубили себя и свой город. Туля обещал им все, о чем его просили, и огромные ворота города распахнулись. Въехав в него... Он первым делом приказал горожанам покинуть Мерв и выйти за городские стены. 4 дня подряд жители покидали город. Когда город стал пуст, Туле развязал руки своим монголам. Число погибших в этой резне исчисляется в 500-700 тысяч человек мужчин, женщин, детей. Ведь в городе укрывалось много окрестных поселян. И все историки, касавшиеся этого события, не решаются назвать эти страшные цифры преувеличенными. Разделавшись с населением, войско Туля обратилось к грабежу и разрушению. Когда все было опустошено, город был подожжен. Так исчез в огне страшного пожара один из крупнейших центров ислама. Лишь пять тысяч человек погибли, чудом избежали резни укрывшись в подвалах тайных убежищах даже среди гробниц городского кладбища но позже другой монгольский отряд ещё раз прочесал местность нашёл их и умертвил довершив тем самым работу начатую туль Грько звучат строки великого персидского географа Якута лично увидевшего ужасную картину Дворцы были стёрты с поверхности земли, подобно строчкам письма, стираемого с поверхности бумаги. Дома стали жилищем сов и ворон. И в таких местах крику сов вторил лишь крик совы, а ветру отвечал только ветер. А труин дымящегося ужасом и запустением Мерва то ли дошёл до Нишапура. В сравнении с Мервом или Бухарой, Нишапур был сравнительно молодым городом. Его выстроил царь из династии Сасанидов Шапур I в 240-270 годы нашей эры, в честь которого город и получил своё имя Нишапур. Относительно недавно сельджукский султан Маликшах выстроил в этом городе великолепную обсерваторию. Здесь жил и работал Омар Хайям. Его культура продолжала жить и расцветать в Хорасане в те времена, когда померк и погрузился в тьму варварства великий Рим. Дважды в течение одного столетия городу Нишапуру довелось испытать горе и разрушение. Первый раз в 1153 году его разрушили тюрки-огузы, так что груды мёртвых тел утонули в море пролитой крови. Во второй раз Землетрясение, случившееся за 12 лет до нашествия монголов, сравняло город с землёй. Тульев покончил с ним навсегда. Ибо само имя города, вызывающее в памяти необыкновенные воспоминания о временах минувших, ничего не говорило и совершенно ничего не значило для той человеческой лавы, которую извергли степи Центральной Азии. Нишапур уже видел Джебе и Субудая под своими стенами, когда те преследовали хорезом шаха Мухаммеда и потому уже давно подготовлялся к обороне. У его защитников было три тысячи баллист самых различных калибров, от легких до бросающих тяжелые каменные блоки и окованные железом бревна. Пятьсот катапульт и огромное количество скорпионов, мечащих камни и целые тучи стрел. Вся эта смертоносная артиллерия древности и Средневековья уже стояла на стенах. Монголы прежде всего опустошили прилегающие к городу окрестности, чудом избежавшие меча Джебе, Субудая, а позже Тахучара. Затем они, как всегда, заставили пленных под огнем осажденных птиц установить осадные машины: катапульты, баллисты, штурмовые башни и черепахи. Было выставлено 3000 баллист, 300 катапульт, 700 огнемётных орудий и 4000 штурмовых лестниц. А обращённые в рабов крестьяне окрестных сёл доставили с гор 2500 корзин с камнями. Располагающие неограниченными запасами рабочей силы и вооружений, Совершенно безразличные к потерям среди пленных, монголы могли очень долго вести осаду города. Не желая допустить кровопролития среди пленных соотечественников, персидский начальник гарнизона Нишапура не стал открывать огонь из многочисленных городских баллист и катапульт, и предвидя неумолимо приближающийся штурм, не выдержал и выслал из города депутацию, состоящую из самых уважаемых его жителей, с предложением сдаться и изъявлением покорности. Однако по каким-то неведомым нам причинам Тулу отказал им. И это тем более странно, что ему стоило лишь дать своё согласие на капитуляцию, чтобы без всяких потерь для монголов войти в город и предать его огню и мечу, как это уже было проделано им с Мэрвом. Напротив он отдал приказ тотчас приступить к штурму, и обстрел города начался. Глубокий ров, со всех сторон окружавший город, был засыпан, в крепостных стенах были пробиты 70 брешей. Затем 10.000-ный штурмовой отряд ринулся на приступ. Во главе нападавших была безутешная, но горящая жаждой мести вдова Тахучара, Тогачара дочь Чингисхана. Она шла впереди штурмующих. Монголы ворвались в город в нескольких местах, бойня началась. В течение 4 дней в городе шёл бой и не прекращались убийства мирных жителей. Не пощадили никого, даже собак и кошек. То ли хорошо усвоил урок Мёрва, когда некоторые из его жителей прячась среди руин и мертвецов, избежали резни. На этот раз он распорядился обезглавить каждого встреченного и поверженного врага, даже если тот был уже мертв. Из мертвых голов были сложены огромные холмы мужских, женских, детских голов каждый отдельно. Затем был отдан приказ разрушить здания. И работа эта длилась в течение 15 дней. Лично убедившись в том, что ни Шапур исчез с лица земли, то ли велел засеять ячменем то место, на котором когда-то стоял город. Говорят, что позже он нередко повторял: "Я обратил в пыль и песок стены древнего Нишапура, но убедился, что и они могут приносить пользу. Я увидел, как пророс на этом поле ячмень, напомнив мне и моим воинам родную монголию. Нишапур больше не угрожал Чингисхану, и Туле сразу повернул войска на восток. Но прежде чем уйти, он выслал отряд к городу Тусуп, чтобы и с ним поступить так же, как с Мэрвом и Нишапуром. Именно этот отряд разрушил и разграбил великолепный мавзолей Харуна ар-Рашида ибо даже мертвым не было покоя там, где проходили монголы. Следующей целью Туле был Герат. Направляясь к нему, он выслал во всех направлениях конные сотни — сжигать, грабить и убивать. Его войско разбило лагерь у стен Герат. Теперь Туле был уверен, что в тылу у него нет никаких очагов возможного сопротивления. Правитель Герата решил защищать город до конца, и после восьмидневной подготовки штурм города начался. Монголы атаковали одновременно со всех сторон. Отважный правитель города пал, отражая натиск монголов, и жители заколебались. Кто ли прибыла их делегация? Удивительно, но в данном случае он согласился принять капитуляцию и даже Сдержал свое слово настолько, насколько мог его сдержать воинственный и вероломный монгол. Он истребил лишь двенадцать тысяч человек из числа воинов гарнизона, но пощадил жителей. Но может статься, что эта неожиданная честность и милость его проистекала из необходимости как можно скорее вернуться к Чингисхану, кто знает. Однако позднее сам Чингисхан горько упрекал Туле за его снисходительность. Туле оставил в Герате монгольского градоначальника и начал долгий поход назад.